Глава двадцать четвертая Женщина с венком из степных трав на голове, распущенными волосами и в длинном белом одеянии подавала бокал красного вина паре. Мужчина с женщиной поклонились ей, потом друг другу и пригубили вино. Толпа вокруг зааплодировала, пара счастливо улыбаясь, ушла, держась за руки. «Как это прекрасно!» Приложила я ладонь к сердцу. Меня так умилил ритуал бракосочетания. Жаль только, что это было не по-настоящему. Женщина в венке изображала жрицу древней богини весны и плодородия, Лейру. Древний культ, очень почитаемый ранее. Давным-давно жрицы Лейры служили в храмах древней богини, куда приходили для бракосочетания и благословения влюбленные пары. Сейчас этих храмов почти не осталось, религия канула в небытие, но люди все еще помнили эти обряды. И здесь на площади, видимо, решили провести что-то похожее. Конечно, это не настоящий храм, и жрица тоже, но все было так романтично. Подошла еще одна пара для обряда, толпа их поздравляла, желала счастья, будто все было в заправду. Мне в голову пришла блестящая идея. Хмель взыграл, в общем. «Гордон!» — я лукаво взглянула на верховного мага. «Давай поженимся!» Бровь мага изогнулась в удивлении, а уголок губ нервно дернулся. А я продолжала его подначивать. «Ты что, не хочешь на мне жениться?» Я картинно прикрыла рот рукой. Он на меня как-то странно посмотрел, потом перевел взгляд на псевдожрицу. «Я хоть сейчас, марика, готов взять тебя в жены, серьезно ответил мужчина, на что я растерянно захлопала ресницами. Гордон взял меня за руку и решительно повел к жрице богини Лейры. Я немного опешила, мои слова были просто шуткой, мне хотелось его только немного напугать. Все же мужчины боятся женитьбы». Жрица обратилась к нам. «Новые брачующиеся, приветствую вас. Итак, вы точно решили стать мужем и женой?» «Да», — Серьезно кивнул Гордон. «Я же растерянно пробормотала. Да». «Тогда именем богини Лейры нарекаю вас мужем и женой». Женщина водрузила нам на головы венки из вкусно пахнущих трав, наложила на наши руки рушник с древними рунами, вышитыми вручную, а потом повязала вокруг наших запястий красные нити. Раньше их использовали вместо колец. Совершив все необходимые действия, она дала нам пригубить красного вина из серебряного бокала. Сначала жениху, а следом и невесте. «Богиня Лейра благословляет вас!» — кивнула жрица. «Поздравляем! Счастье новой семье! Детей и благополучия! загудела толпа, аплодируя и выкрикивая добрые пожелания. Я взглянула в глаза мага. Он приблизил свое лицо ко мне и поцеловал так собственнически, словно я правда стала его. Навсегда. Я опустила взгляд, почувствовав, как мои щеки запылали. Гордон взял меня за руку и отвел в сторону. «Ну что, жена, идем отмечать свадьбу?» В его глазах плескался смех, и я расслабилась, ведь это не по-настоящему. Комок горечи поднялся из груди и застрял в горле. Не по-настоящему. А на миг мне показалось, что все было взаправду, и наши судьбы и жизни теперь соединены навек. «Мне так сильно захотелось, чтобы эта свадьба стала настоящей, чтобы я официально была его, а он моим». От переполнявших меня чувств по щекам побежали слезы. «Ну-ну, ты что? Невесты не должны плакать на своей свадьбе!» Приобнял меня Гордон. «А это я от счастья плачу!» — тихо ответила я. Мак приподнял меня и поцеловал нежно будто обещая вечность. Мы кружились в медленном танце, не замечая лихой музыки. У нас была своя. Что было дальше, я помню плохо. «Гордон, ты же не откажешь своей жене?» Просила я мага купить еще один стаканчик полюбившегося хмельного напитка, на что новоиспеченный муж отвечал «Тебе хватит!» «Нет, я хочу отметить начало брачной жизни», — настаивала я. Гордон вздохнул и сдался. «Для своей жены я все сделаю». И купил. «Зря, конечно, но это я поняла только утром, когда клялась сама себе больше никогда не пить». Остальные события, помню, урывками. Вот Гордон несет меня на руках до гостиницы, потом я кричу всем, что он самый лучший в мире мужчина, обнимаю его за шею и целую в колючую щеку. В номере я вцепилась в него и просила не уходить, потому что мне плохо. А плохо было на самом деле. Голова кружилась, тошнила, и затуманенный разум не давал сосредоточиться, Помню его руки, снимающие с меня туфли и укладывающие в постель. А потом я просто крепко заснула. «Просыпайся, Соня!» — раздался голос. Звон тысячи колоколов разрывал голову. Я застонала и перевернулась на бок. Меня тошнило, мутило и вообще все раздражало. Гордон погладил меня нежно по щеке. Пора вставать, дорогая супруга! Какая супруга! Я поморгала глазами. Мак стоял рядом и улыбался. В голове пронеслись воспоминания моего вчерашнего нетрезвого дня: Ох ты ж, что же творила! Стыд пришел полыхающим пламенем, заставив загореться щеки, уши и даже немного шею. До меня доходило долго. Супруга! Мы что с ним? Я судорожно выдохнула и отползла подальше от Гордона, натянув одеяло до подбородка. «Гордон!» — прохрипела я. Слова вырывались из горла, будто через наждачную бумагу. В глазах Верховного плескались искры веселья. «Мы с тобой?» В поисках страшного подтверждения моего падения я заглянула под одеяло и с облегчением выдохнула. «Я была во вчерашнем платье». «А может, мы так? Не снимая?» Я поперхнулась от ужаса, закашлившись. Марика, не беспокойся, ничего вчера между нами не было. У меня нет привычки насиловать девушек или брать их в таком нетрезвом состоянии, когда они не осознают, что делают. Слава небесам! Я знала, что он не может воспользоваться беззащитностью и беспомощностью девушки». Я вдруг заметила, что маг полностью при параде, чисто выбрит, волосы тщательно уложены, строгий сюртук и начищенные ботинки. Марика, быстро вставай! У нас и правда нет времени. Через три часа встреча с министром Виспума. Если ты забыла, это основная цель нашей поездки, сказал он, поправляя манжет с дорогой изумрудной запонкой. «Ой, вот я дура! Как же я так могла? Сегодня же самый важный день!» Я булькнула что-то нечленораздельное, начала слезать с кровати, запуталась в одеяле и рухнула на пол. Гордон бесстрастно наблюдал за всеми моими неуклюжими движениями. Ладно, хоть не ругался. За это я уже была благодарна. Я ведь себя показала плохим секретарём, ненадежным. За такое можно и уволить». «Я бы сама себя уволила после вчерашнего». Совесть грызла нутро настойчивым бобром, строившим плотину. «Гордон, прости, пожалуйста, я уже...» «Я быстро, прости», — тараторила я, вставая с пола. «Приводи себя в порядок, я жду внизу». По-деловому ответил он и ушел, оставив меня в растрепанных чувствах. «Какая же я идиотка!» Карила себя, лихорадочно бегая по комнате. Напилась так, что он, наверное, подумал, что я так часто делаю. Заставила жениться на себе, хоть и понарошку, но все же. Ну ладно, псевдожениться он сам захотел, поддержал мою дурь. И самое главное, я чуть не проспала важную встречу на высшем государственном уровне. Это полный провал. Голова кружилась, и комната вращалась. Я придерживалась за столы, и стулья, пока пыталась собраться. Набрала в раковину холодную воду и окунула лицо. Стало немного лучше. Выпила целый бутылек бодрящей настойки, добавив туда пару капель от отравления. Алкогольное отравление как раз попадает под действие этого эликсира. Постояла пару минут с закрытыми глазами, чувствуя, как проходит головокружение. Волна холода прокатилась по венам, хорошо взбодрив. Я икнула, и изо рта вырвался зеленый пузырь. Я удивленно скосила на него глаза. Что-то такого эффекта от этого зелья я не припоминала. Привела себя в порядок, расчесалась, собрала волосы в строгий гладкий пучок, надела скромное платье антрацитового цвета с прямым подолом до середины икры. Рукавами до локтя, без всяких вышивок и рюшечек. И дабы не привлекать к своей персоне внимания на важных переговорах, даже не стала наносить духи и красить губы помадой. Синяки под глазами были не сильно заметны. Пусть все думают, что я очень много работаю. Выдохнула, приняла деловой вид, взяла бумаги и письменные принадлежности и вышла из номера.